Мир разделен на два пола. Мы говорим о мужском и женском начале, и даже расходимся в их определении, и поэтому народы спорят, какое дерево считать мужским, плодоносное или неплодоносное. Но основа мира и древа жизни принадлежат не к мужскому полу и не к женскому, а к тому и другому сразу. Но что значит «и к тому и другому»? Это значит «ни к тому, ни к другому». Они девственно, как бородатая богиня, и являются одновременно отцом и матерью сущего, ибо они выше полы, и плодовитое их целомудрие не имеет ничего общего с половой рознью. Патифар молчал, опершись башнеобразной громадой своего тела на прекрасно свой посох, и глядел в землю под ноги испытуемого. Он чувствовал в лице, в груди и во всех своих членах Какое-то тепло, какое-то легкое волнение, которое приковывало его к этому месту и не хотело, чтобы он двинулся дальше, хотя он при всей своей светской ловкости не знал, как продолжать такой разговор. Если из барской робости он не стал вникать в личные обстоятельства какого-то раба, то теперь уже по робости другого рода эта беседа показалась ему рискованной из-за направления, какое она приняла. Он вполне мог бы удалиться, а молодой чужеземец остался бы стоять в своего дерева. Но он не смел, не находил в себе силы так поступить. Он коребался, и в его колебания вторгся степенный голос коротышки Дуду, супруга Цесет, который счел нужным напомнить. «Не продолжит ли тебе, великий наш господин, свой путь, и не повернуть ли к дому?» Огни неба уже догорают, и того и гляди, из пустыни повеет холодом. Не подхватить бы тебе насморк, ибо ты без плаща. К досаде Дуду носителя пахала пропустил его слова мимо ушей. Тепло в голове сделало его глухим к разумным речам. Он сказал, «Вдумчивый же ты, однако, садовник, юноша из Канаана». И не в силах отвязаться от выражения, которое так запомнилось ему своим звучанием и смыслом, он спросил. «И много их было, ста твоего отца?» «Очень много. Земля была для них почти что непоместительна. Значит, твой отец жил беззаботно. Кроме заботы о Боге, у него не было забот, господин». «А что такое забота о Боге?» Она распространена во всем мире, о господин, с большим или с меньшим счастьем, с большей или с меньшей удачей, ей предаются все люди на свете. Но на людей моего племени она была возложена с особенно давних пор, и поэтому моего отца, царя Стат, называли также князем от Бога. Ты именуешь его даже царем и князем? Значит, в дни детства ты прожил в полном благополучии». «Твой раб, — отвечал Иосиф, — вправе сказать, что в дни детства он умощался елеем радости и жил в почете и достатке, ибо отец любил его больше, чем его собратьев, и обогащал его дарами своей любви. Так он подарил сыну один священный наряд с вытканными на нем светилами и высокими знаками. Это было платье обмана, одеяние замены». Оно осталось от матери, и сын носил его вместо нее. Но оно было растерзано зубами зависти. Потифар не думал, что тот лжет. Обращенный в прошлый взгляд юноши, проникновенность его речи свидетельствовали о противном. Некоторую туманность его выражении можно было отнести насчет его иноземности, а кроме того... Она явно таила в себе зерно подлинности. «Как же ты попал?» — сказал носителя Пахала, но ему хотелось выразиться помягче, и он спросил. «Как же из твоего прошлого получилось твое настоящее?» «Я умер для прежней жизни», — ответил Иосиф, «и у тебя на службе мне была дарована новая жизнь, господин. Зачем мне утруждать твой слух подробностями моей истории, и остановками на моем пути. Я назвал бы себя человеком скорби и радости. Осыпанный дарами, был ввергнут в пустыню горя, похищен и продан. Он вдоволь хлебнул горе после блаженства, его пищей были страдания и скорбь, Ибо его братья послали ему вслед свою ненависть и поставили силки, чтобы его поймать. Они выкопали яму перед его ногами, и бросили его жизнь в яму, где его обителью была темнота. Ты говоришь о себе? О последнем из твоих рабов, господин, он три дня пролежал, связанный в дольнем жилище, и уже поистине засмердел, ибо подобно овце он выморался в собственных испражнениях. Но путники, кроткие души, вытащили его по доброте сердечной из пропасти. «Они накормили новорожденного молоком и прикрыли одежды его наготу, а затем они привели его к твоему дому, о Аки, и ты, великий водочерпий, сделал его по доброте сердечным своим садовником и помощником ветра при деревьях своего сада. Поэтому его второе рождение можно считать таким же чудом, как и первое». «Как и первое? Господин...» от смущения твой слуга провинился в обмолвке. Мой язык не хотел сказать того, что сказал. Но ты сказал, что твое рождение было чудом. Это, великий мой господин, сорвалось у меня с языка, потому что я стою перед тобой. Мое рождение было девственным. Как это может быть? Мать моя, сказал Иосиф, была миловидна. Садхор запечатлела на ее черепа поцелуй миловидности. Но тело ее не отверзалось многие годы, так что она уже отчаялась стать матерью, и никто из людей не надеялся увидеть плод ее миловидности. Однако по истечении двенадцати лет она зачала, и когда на Востоке всходило созвездие Девы, родила первенца в сверхъестественных муках. «Ты называешь такое рождение девственным?» «Нет, господин мой, если это тебе не угодно. Нельзя утверждать, что эта мать родила девственно только на том основании, что роды ее происходили под знаком девы. Не только на этом основании, о господин мой. Нужно принять в расчет и другие обстоятельства, поцелуй миловидности и то, что многие годы тело этой божественной девы не тверзалось. Все это вместе... Созвездием Девы дает уже достаточно оснований для моего утверждения. Но ведь девственных рождений не бывает на свете. Нет, господин мой, коль скоро ты это говоришь. А разве по-твоему такие случаи встречаются в мире? Тысячами, господин мой, радостно воскликнул Иосиф, они тысячами встречаются в мире, который разделен на два пола, и Вселенная полна. да возвышающихся над этой рознью зачатие родов. Разве не луч луны благословляет тело той стельной коровы, что родит хаппи? Разве не учит нас древнее поверье, что пчела сотворена из листьев дерев? Или возьми опять же деревья, питомцев твоего слуги и их тайну. Здесь природа играет принадлежностью к полу. То вовсе не различая, то прихотливо распределяя ее между ними, один раз так, а другой раз иначе, так что никто не знает, какого они пола, да и принадлежат ли они какому-либо полу вообще. И люди держатся разных мнений на этот счет, ведь деревья часто продолжают свой род и без участия пола, не через опыление и зачатие, а отводками и отростками, или же саженцами, и садовники, кстати, сажают побеги, а не зерна пальмы, чтобы знать, какое получится дерево, плодоносное или неплодоносное. Но и при половом размножении пыльца и зачатия бывают порой сосредоточены в одном цветке, порой уже распределены между цветками одного и того же дерева, а иногда между разными плодоносными и неплодоносными деревьями сада. И дело ветра переносить семя, цветка пыльцы на цветок зачатия. А разве это, если разобраться, настоящее половое оплодотворение? Не родственно ли то, что делает ветер, оплодотворению коровы лучом луны? Не является ли это уже переходом к более высокому оплодотворению и к девственному зачатию? «Оплодотворяет не ветер», — сказал Патифар. «Не говори этого, великий мой господин», я слышал, что ластво и дуновение зефира иной раз оплодотворяет птиц задолго до запретной для охоты поры. Ибо это дуновение Духа Божьего, и ветер есть Дух. И если о художниках птаха, которые наполняют мир прекрасными изображениями, никто не может сказать, плодовиты ли они как мужчины или как женщины, ибо плодовитость — это двуполое. и бесполые, то есть девственные, то и сам мир полон бесполых оплодотворений и зачатия дуновения духа. Бог, Отец и Творец мира и всего сущего, не потому, что они родятся от семени, иной силой вложил предвечный в материю то плодородное начало, которое видоизменяет и размножает ее. Все многообразие вещей существовало сначала в помыслах Бога, и творец этого многообразия — Слово, несомое дуновением Духа. Такие занятные сцены никогда еще не разыгрывались ни в доме, ни во дворе египтянина. Потифар стоял, першись на посох и слушал. Тонкие черты его лица отражали борьбу терпимой насмешливости которую он в угоду приличием старался изобразить, с некой удовлетворенностью, достаточно полной, чтобы назвать ее радостью, даже счастьем, настолько в сущности полной, что вряд ли следовало бы и говорить о какой бы то ни было борьбе с иронией, ибо победа благодарной удовлетворенности была явно предрешена. Рядом с ним стоял остробородый Монткау, управляющий, И смущенно, недоверчиво, благодарно, с признательностью, походивший уже скорее на восторг, глядел своими маленькими, покрасневшими, припухшими снизу глазами в говорящее лицо купленного им раба, этого мальчика, который делал нечто такое, что его самого управляющего научило делать его верность слуги, его любовь к своему благородному господину, но только делал это куда более возвышенным, нежным и действенным образом. А за -Кау стоял Дуду, супруг Цесеп, оскорбленный глухотой господина к его словам, но не осмеливавшийся, при виде такого внимания к этому молодому рабу, вмешаться вторично и прекратить беседу, в которой этот болван явно добился большого успеха и добился к его карлика-супруга невыгоди. Ибо ему казалось, что бесстыдные и неуместные речи этого раба, столь жадно спеваемые хозяином, наносят какой-то урон его, карлика, достоинству и обесценивают то, что составляло надежную гордость его жизни и его преимущества перед некоторыми как маленькими, так и большими людьми. Если уж речь зашла о маленьких, то здесь был еще сморчок боголюб. взволнованный и восхищенный успехом своего подопечного, предельно довольный ловкостью, с какой тот воспользовался минуткой и доказал, что он, карлик, недаром за него ратовал. Еще стояли здесь два писца. Ничего подобного они никогда не видали, но пытливый взгляд на лица хозяина и управляющего, а также собственные впечатления, не дали им повода для смеха. А у своего дерева перед этими слушателями с улыбкой на устах стоял Иосиф и витийствовал самым очаровательным образом. Он давно уже отказался от рабьей позы, которая его поначалу сколвала, и стоял с приятно непринужденным видом, параторски сопровождая умелыми жестами свои рассуждения о дуновении духа и о высшем зачатии, лившиеся из его уст плавно и без усилий, веселой серьезностью. Совсем так же стоял он в темнеющей колоннаде этого сада, как стоит в храме вдохновленное небом дитя, которому Бог, прославляя себя его устами, развязывает язык, чтобы оно вещало и поучало на учителям. «Бог единичен», — продолжал он радостно, «но божественное не единичное». и не единично в мире плодовитое целомудрие, не причастное ни к мужскому, ни к женскому полу, ибо оно выше пола и не имеет ничего общего с половой рознью. Позволь мне, поскольку я перед тобою стою, господин, произнести краткое похвальное слово подобному целомудрию. Ибо глаза мои открылись во сне, и я увидел благословенный дом, богохранимое на дворе в далекой стране, Жилые постройки, амбары, сады, поля и мастерские, Людей и скот без числа. Там царили рачительность и удача. Люди вовремя сеяли и вовремя жали, Маслобойные мельницы не стояли без дела, Из давильных чинов струилось вино, Из сосов жирное молоко, А из восковых сотов сладкое золото. Но благодаря кому все это ладилось? вершилась и процветало, Благодаря главному хозяину, который всем владел, стоило ему глазом моргнуть, и все повиновались ему. Его вдох был законом, его выдох приказом. Он говорил человеку «иди», и тот шел. Он говорил ему «сделай», и тот делал. А без него все остановилось бы, замерло и заглохло. Вся чередь кормилась его щедротами и славила его имя. Отцом и матерью был он хозяйству и дому, ибо взор его глаза был подобен лучу луны, от которого зачинает родящая бога коровы, дуновенье. Слово его походило на ветер, что переносит пыльцу от дерева к дереву, а всякой почины, всякий успех вытекали из лона его естества, как золото-меда из сотов. Вот какой сон о плодовитом целомудрии приснился мне далеко отсюда. Вот как узнал я, что на свете есть иная, не земного свойства и пола, не плотская, а божественная и духовная плодотворность. Я сказал уже, что народы спорят о том, какое дерево назвать мужским, плодоносное или опыляющее, и говорят об этом по-разному. А почему они говорят об этом по-разному? Потому что слово — это дух, и потому что спорными вещи становятся в духе. Я видел одного человека, господин мой. Он был ужасен мощью своего тела и страшен силой плоти своей. Это был великан, сын Энака, и душа его была жестка, как воловья кожа. Он ходил на льва, бил тура, крокодилы. и носорога, и всех их всегда побеждал. И если бывало, спрашивали его, «Неужели у тебя нет страха?» Он отвечал, «А что это такое страх?» Ибо он не знал страха. Но видел я на свете другого сына человеческого. Душой он был нежен так же, как плотью, и страх был ему куда как знаком. И вот он взял щит и копье и сказал, «Ну-ка, страх мой, попробуй-ка подступись!» И уложил льва, тура, крокодила и носорога. «Так вот, если бы ты, господин мой, пожелал испытать своего раба и вздумал спросить его, которого из этих двух следовало бы скорее назвать мужчиной, Бог, может быть, и подсказал бы мне верный ответ». Патифар стоял, опершись на высокий свой посох, и немного наклонившись вперед. По голове и по всему его телу разливалось приятное тепло. Говорили, что такое блаженное чувство испытывают люди, которым в образе странника, нищего или какого-нибудь родственника или знакомого является Бог, чтобы вести с ними беседы. Это чувство будто бы и помогало ему знать Бога или хотя бы проникнуться таким счастливым подозрением. Своеобразное блаженство, их охватывавшее, указывало этим людям, что хотя их собеседник действительно странник, нищий, действительно тот или иной их знакомый или родственник, и что хотя здравый смысл верит считаться с этой действительностью вести себя, соответственно, нужно все же, именно ввиду столь поразительного блаженства, не забывать и о других, одновременно открывающихся возможностях. Одновременность это природа и форма бытия всех вещей, действительности закутаны одна в другую, и нищей отнюдь не перестает быть нищим от того, что в нем может быть, скрывается Бог. Разве нил не Бог, имеющий облик быка или венценосного жена мужа с двойственной грудью? Разве он не создал эту страну и не кормит ее? Но это не исключает делового отношения к его воде, такого же трезвого, как она сама. Ее пьют, по ней плавают на судах, в ней стирают холсты, и только блаженство, испытываемое тобою, когда ты пьешь ее или купаешься в ней, равнозначно напоминанию о более возвышенном к ней отношении. Граница между земным и небесным – зыбка, и стоит только остановить взгляд на каком-либо явлении, как оно уже начинает двоиться. Кроме того, существуют начальные и промежуточные ступени божественного, наметки, половинчатые и переходные формы, хотя в рассказе этого юноши о его прежней жизни было много знакомого. Хотя в нем было много лукавых напоминаний, доходивших до известной степени на литературные реминесценции, трудно было сказать, что тут шло от произвольной подтасовки фактов и что от самой действительности. Эти черты были свойственны жизни полубожественных благодетелей, приносивших исцеление, утешавших или спасавших. Юный садовник знал эти черты. Он духовно овладел ими и сумел приспособить к ним личные свои задатки. Это могло быть заслуга его живого ума. Но поразительное чувство блаженства, овладевшее Потифаром, свидетельствовало о том, что и обстоятельства со своей стороны по меньшей мере помогли Иосифу. Потифар сказал, «Итак, друг мой, я тебя испытал, и ты недурно выдержал испытание». однако добавил он получающий с дружеской назидательностью, нельзя говорить о девственном рождении только на том основании что роды проходили под знаком девы запомни это он сказал это в угоду здравому смыслу считаясь с практической стороной представшей ему действительности как бы за тем чтобы не дать богу заметить что он узнал его отдохни же теперь от дневных трудов со своими товарищами, — сказал он, — а с новым солнцем примись опять за службу при моих деревах. И с улыбкой на разрумянившемся лице он уже повернулся, чтобы уйти, но, сделав каких-нибудь два шага, еще раз остановил своих окольных, которые следовали за ним по пятам, так как остановился сам, и, чтобы не возвращаться, подозвал к себе Иосифа кивком головы. «Как тебя зовут?» — спросил он, ибо он забыл об этом спросить. Не применив, предпослая своему ответу паузу, которую никак нельзя было объяснить тем, что он задумался, Иосиф серьезным видом поднял глаза и сказал «Озарсив». «Хорошо», — быстро и коротко ответил носитель Пахалов и торопливо зашагал дальше. Торопливыми были его слова, когда он это слышал и почти... тотчас же передал Иосифу карлик-боголюб, бросил на ходу Монткау своему управляющему. «Этот слуга, которого я испытывал на редкость умен, думая, что за деревьями ухаживают умелые руки, но, пожалуй, не следует его так уж долго задерживать на этой работе». «Ты сказал», — ответил Монткау, зная, что ему теперь делать.